Приложение. Воля к жизни и воля в культуре. 1. В нашу эпоху нет более острой темы и для познания, и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, о их различии и взаимоотношении. Это тема, обожидающая нас судьбе. А ничто не волнует так человека, как судьба его. Исключительный успех книги Шпенглера о закате Европы объясняется тем, что он так остро поставил перед сознанием культурного человечества вопрос о его судьбе. На исторических перевалах в эпохе кризисов и катастроф приходится серьёзно задуматься над движением исторической судьбы народов и культур. Стрелка часов мировой истории показывает час роковой, час наступающих сумерек, когда пора зажигать огни и готовиться к ночи. Шпенглер признал цивилизацию «роком всякой культуры». Цивилизация же кончается смертью». Тема эта не новая, она давно нам знакома. Тема эта особенно близка русской мысли, русской философии истории. Наиболее значительные русские мыслители давно уже познали различия между типом культуры и типом цивилизации и связали эту тему с взаимоотношением России и Европы. Всё наше славянофильское сознание было проникнуто враждой не к европейской культуре, а к европейской цивилизации. Тезис, что «Запад гниёт» и означал, что умирает великая европейская культура и торжествует европейская цивилизация, бездушная и безбожная. Хомяков, Достоевский и К. Леонтьев относились с настоящим энтузиазмом к великому прошлому Европы, к этой стране святых чудес, к священным её памятникам, к её старым камням, Но старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от него. Безрелигиозная мещанская цивилизация победила в ней старую священную культуру. Борьба России и Европы, Востока и Запада, представлялась борьбой духа с бездушием, религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией. Хотели верить, что Россия не пойдёт путём цивилизации, что у неё будет свой путь, своя судьба, что в России только и, возможно, ещё культура на религиозной основе, подлинная духовная культура. В русском сознании очень остро ставилась эта тема. Но чужда ли она сознанию западному? Не возвышалась ли и сама европейская мысль до её постановки? Один лишь Пенглер подошёл к ней. Явление Ницше связано с острым сознанием этой роковой для западной культуры темы. Тоска Ницше по трагической дианистической культуре есть тоска, возникающая в эпоху торжествующей цивилизации. Лучшие люди Запада ощущали эту смертельную тоску от торжества мамонизма в Старой Европе, от смерти духовной культуры, священной и символической, в бездушной технической цивилизации. Все романтики Запада были людьми раненными почти смертельно торжествующей цивилизацией, столь чуждой их духу. Карл Эйль с пророческой силой восставал против угошающей дух цивилизации. Пламенное восстание Леона Блуа против буржуа в его гениальных исследованиях буржуазной мудрости было восстанием против цивилизации. Все французские католики-символисты и романтики бежали в Средневековье на далекую духовную родину, чтобы спастись от смертельной тоски торжествующей цивилизации. Устремленность людей Запада к былым культурным эпохам или экзотическим культурам Востока означает восстание духа против окончательного перехода культуры в цивилизацию, но восстание слишком утонченного, упадочного, ослабленного духа. От надвигающегося небытия цивилизации люди поздней, закатной культуры бессильны перейти к подлинному бытию, бытию вечному. Они спасаются бегством в мир далекого прошлого, которого нельзя уже вернуть к жизни, или чуждого им бытия застывших культур миров Востока. Так подрываются основы банальной теории прогресса, в силу которой верилось, что будущее всегда совершение прошедшего, что человечество восходит по прямой линии к высшим формам жизни. Культура не развивается бесконечно. Она несёт в себе семя смерти. В ней заключены начала, которые неотвратимо влекут её к цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры, есть явление совсем иного бытия или небытия. Но нужно осмыслить этот феномен, столь типичный для философии истории, для осмысления истории. Шпенглер ничего не даёт для проникновения в смысл этого первого феномена истории. 2. Во всякой культуре, после рассвета, усложнение и утончения, начинается иссякание творческих сил, удаление и угошение духа, убыль духа. Меняется всё направление культуры. Она направляется к практическому осуществлению могущества. к практической организации жизни в сторону всё большего её расширения по поверхности Земли. Цветение наук и искусств, углублённость и утончённость мысли, высшие подъёмы художественного творчества, созерцание святых и гениев — всё это перестаёт ощущаться как подлинная реальная жизнь. Всё это уже не вдохновляет. Рождается напряжённая воля к самой жизни, к практике жизни, к могуществу жизни — к наслаждению жизнью, к господству над жизнью. И эта слишком напряжённая воля к жизни губит культуру, несёт за собой смерть культуры. Слишком хотят жить, строить жизнь, организовать жизнь в эпоху культурного заката. Эпоха культурного расцвета предполагает ограничение воли к жизни, жертвенное преодоление жадности к жизни. Когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к жизни, тогда цель перестаёт полагаться в высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в качествах, а не в количествах. Цель начинают полагать в самой жизни, в её практике, в её силе и счастье. Культура перестаёт быть самоценной, и потому умирает воля к культуре. Нет более воли к гениальности, не рождаются более гении. не хотят уже незаинтересованного созерцания, познания и творчества. Культура не может оставаться на высоте. Она неизбежно должна спускаться вниз, должна падать. Она бессильна удержать свою высшую качественность. Начало количественное должно её одолеть. Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии культуры. Культура срывается и падает. Она не может вечно развиваться потому, что не осуществляет цели и задач зародившихся в Духе Творцов ее. Культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия. Она есть осуществление новых ценностей. Все достижения культуры символичны, а не реалистичны. Культура не есть осуществление реализации истины жизни, добра жизни, красоты жизни, могущества жизни, божественности жизни. Она осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах. Добро в нравах, бытии и общественных установлениях, красоту в книгах, стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях. Божественное — лишь в культуре и религиозной символике. Творческий акт притягивается в культуре вниз и отяжелевает. Новая жизнь, высшее бытие, дается лишь в подобиях, образах, символах. Творческий акт познания создает научную книгу. Творческий художественный акт создает нравы и общественные учреждения. Творческий религиозный акт создает культ, догматы и символический церковный строй, в котором дано лишь подобие небесной иерархии. Где же сама жизнь? Реальное преображение как будто бы не достигается в культуре, И динамическое движение внутри культуры с ее кристаллизированными формами неотвратимо влечет к выходу за пределы культуры, к жизни, к практике, к силе. На этих путях совершается переход культуры к цивилизации. Высшие подъемы, высшее цветение культуры мы видим в Германии конца XVIII и начала XIX века, когда Германия стала прославленной страной поэтов и философов. Трудно встретить эпоху, в которой была бы осуществлена такая воля к гениальности. На протяжении нескольких десятилетий мир увидел Лессинга и Гердера, Гёте и Шиллера, Канта и Фихте, Гегеля и Шеллинга, Шлейермахера и Шопенгаора, Навалиса и всех романтиков. Последующие эпохи с завистью будут вспоминать об этой великой эпохе. Виндельбанд, философ эпохи культурного заката, вспоминают об этом времени духовные цельности и духовной гениальности, как об утерянном рае. Но была ли подлинная высшая жизнь в эпоху Гёта и Канта, Гегеля и Навалиса? Все люди той замечательной эпохи свидетельствуют, что тогда в Германии жизнь была бедной, мещанской, сдавленной. Германское государство было слабым, жалким, раздробленным на мелкие части – Ни в чём и нигде не было осуществлено могущество жизни, культурное цветение было лишь на самых вершинах германского народа, который пребывал в довольно низком состоянии. А эпоха Ренессанса, эпоха небывалого творческого подъёма, была ли в ней действительно высшая подлинная жизнь? Пусть романтик Ниши, окружённый ненавистной ему цивилизацией, влюблённо влечётся к эпохе Ренессанса как к подлинной могущественной жизни, Этой жизни там не было. Жизнь там была ужасной, злой жизнью. В ней никогда не была осуществлена красота в земном ее совершенстве. Жизнь Леонардо и Микеланджело была сплошной трагедией и мукой. И так всегда, всегда бывало. Культура всегда была великой неудачей жизни. Существует как бы противоположность между культурой и жизнью. Цивилизация пытается осуществить жизнь. Она создаёт могущественное германское государство, могущественный капитализм и связанный с ним социализм. Она осуществляет волю к мировому могуществу и мировой организации. Но в этой могущественной Германии, империалистической и социалистической, не будет уже Гёдте, не будет великих германских идеалистов, не будет великих романтиков, не будет великой философии и великого искусства. Всё станет в ней техническим. Техническая будет и философская мысль в гоносеологических течениях. Метод завоёвывания во всём возобладает над интуитивно-целостным проникновением в бытие. Невозможен уже Шекспир и Байрон в могущественной цивилизации Британской империи. В Италии, где создан раздавивший Рим памятник Виктора Эммануила, в Италии социалистического движения, невозможен уже Данте и Микеланджело. В этом трагедия культуры – трагедия цивилизации. 3. Во всякой культуре на известной ступени её развития начинают обнаруживаться начала, которые подрывают духовные основы культуры. Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль – все заключено органически целостно в церковном культе, в форме еще не развернутой и недифференцированной. дифференцированной. Древнейшая из культур, культура Египта, началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной духовной действительности. Всякая культура, даже материальная культура, есть культура духа. Всякая культура имеет духовную основу, она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями. Но в самой культуре обнаруживается тенденция к разложению своих религиозных и духовных основ, к низвержению своей символики. И культура античная, и культура западноевропейская переходят через процесс просвещения, который порывает с религиозными истинными культуры и разлагает символику культуры. В этом обнаруживается роковая диалектика культуры. Культуре свойственно на известной стадии своего пути как бы сомневаться в своих основах и разлагать эти основы. Она сама готовит себе гибель, отделяясь от своих жизненных истоков. Культура духовно истощает себя, рассеивает свою энергию. Из стадии органической она переходит в стадию критическую. Чтобы понять судьбу культуры, нужно рассматривать её динамически и проникнуть в её роковую диалектику. Культура есть живой процесс, живая судьба народов. И вот обнаруживается, что культура не может удержаться на той серединной высоте, которой она достигает в период своего цветения — Ее устойчивость не вечна. Во всяком сложившемся историческом типе культуры обнаруживается срыв, спуск, неотвратимый переход в такое состояние, которое не может уже быть наименовано культурой. Внутри культуры обнаруживается слишком большая воля к новой жизни, к власти и мощи, к практике, к счастью и наслаждению. Воля к могуществу во что бы то ни стало есть цивилизаторская тенденция в культуре. Культура бескорыстна в своих высоких достижениях, цивилизация же всегда заинтересована. Когда просвещенный разум сметает духовные препятствия для использования жизни и наслаждения жизнью, когда воля к могуществу и организованному овладению жизнью достигают высшего напряжения, тогда кончается культура и начинается цивилизация. В цивилизации есть переход от культуры, от созерцания, от творчества ценностей к самой жизни, от себя её стремительному потоку, организации жизни, упоение силой жизни. В культуре обнаруживается практически утилитарный, реалистический, то есть цивилизаторский уклон. Большая философия и большое искусство, как и религиозная символика, не нужны более, не представляются жизнью. Происходит изобличение того, что представлялось высшим в культуре, верховным её достижением. Разнообразными путями вскрывают несвященный и несимволический характер культуры. Перед духом реальнейшей жизни в эпоху цивилизации духовная культура признаётся иллюзией, самообманом ещё не освобождённого зависимого сознания, призрачным плодом социальной неорганизованности. Организованная техника жизни должна окончательно освободить человечество от иллюзий и обманов культуры. Она должна создать вполне реальную цивилизацию. Духовные иллюзии культуры поражены были неорганизованностью жизни, слабостью ее техники. Эти духовные иллюзии исчезают, преодолеваются, когда цивилизация овладевает техникой и организует жизнь. Экономический материализм – очень характерная и типичная философия эпохи цивилизации. Это учение выдает тайну цивилизации, обнаруживает внутренний ее пафос. Не экономический материализм выдумал господство экономизма, не учение это виновно в принижении духовной жизни. В самой действительности обнаружилось господство экономизма, в ней вся духовная культура превратилась в надстройку и разложились все духовные реальности раньше, чем экономический материализм отразил это в своем учении. Сама идеология экономического материализма имеет лишь рефлекторный характер по отношению к действительности. Это характерная идеология эпохи цивилизации — наиболее радикальная идеология этой цивилизации. В цивилизации неизбежно господствует экономизм. Цивилизация по природе своей технична, В цивилизации, всякая идеология, всякая духовная культура есть лишь надстройка, иллюзия, нереальность. Призрачный характер всякой идеологии и всякой духовности изоблечён. Цивилизация переходит к жизни, к организации могущества, к технике, как к подлинному осуществлению этой жизни. Цивилизация в противоположность культуре нерелигиозна уже по своей основе. В ней побеждает разум просвещения, но разум этот уже не отвлеченный, а прагматический разум. Цивилизация в противоположность культуре не символично, не иерархично, не органично, она реалистична, демократична, механична. Она хочет не символических, а реалистических достижений жизни, хочет самой реальной жизни, а не подобие и знаков, не символов иных миров. В цивилизации и в капитализме, как и в социализме, коллективный труд вытесняет индивидуальное творчество. Цивилизация обезличивает. Освобождение личности, которое, как будто бы цивилизация должна нести с собой, смертельно для личной оригинальности. Личное начало раскрывалось лишь в культуре. Воля к мощи жизни уничтожает личность. Таков парадокс истории. 4 Переход культуры в цивилизацию связан с радикальным изменением отношения человека к природе. Все социальные перемены в судьбе человечества связаны ведь с новым отношением человека к природе. Экономический материализм подменил эту истину в форме, доступной сознанию цивилизации. Эра цивилизации началась с победного вхождения машин в человеческую жизнь. Жизнь перестает быть органической, теряют связь с ритмом природы. Между человеком и природой становится искусственная среда орудий, которыми он пытается подчинить себе природу. В этом обнаруживается, в этом обнаруживается воля к власти, к реальному использованию жизни, противоположность аскетическому сознанию средневековья. От отречения и созерцания человек переходит к овладению природой, к организации жизни, к повышению силы жизни. Это не приближает человека к природе, к внутренней её жизни, к её душе. Человек окончательно удаляется от природы в процессе технического овладения природой и организованного властвования над её силами. Организованность убивает органичность. Жизнь делается всё более и более технической. Машина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилизация имеет не природную и недуховную основу. машинную основу. Она, прежде всего, технична, в ней торжествует техника над духом, над организмом. В цивилизации само мышление становится техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает всё более и более технический характер. Футуристическое искусство также характерно для цивилизации, как символическое искусство для культуры. Господство гносиологизма, методологизма или прагматизма также характерно для цивилизации. Самая идея научной философии порождена цивилизаторской волей к могуществу, желанием приобрести метод, дающий силу. В цивилизации побеждает начало специализации, в ней нет духовной цельности культуры. Всё делается специалистами, от всех требуется специальность. Машина и техника порождены еще умственным движением культуры, великими ее открытиями. Но эти плоды культуры подрывают ее органические основы, умерщвляют ее дух. Культура обездушивается и переходит в цивилизацию. Дух идет на обль. Качество заменяется количеством. Человечество духовное падает в своем утверждении воли к жизни, к мощи, к организации, к счастью, ибо без аскезы и резиньяции не может быть выше духовной жизни. Искусство превращается в средство для той же техники жизни, в украшение организации жизни. Вся красота культуры, связанная с храмами, дворцами и усадьбами, переходит в музеи, наполняемые лишь трупами красоты. Цивилизация музейна. В этом единственная связь её с прошлым. Начинается культ жизни вне её смысла. Ничто уже не представляется самоценным. Ни одно мгновение жизни, ни одно переживание жизни не имеет глубины, не приобщено к вечности. Всякое мгновение, всякое переживание есть лишь средство для ускоряющихся жизненных процессов, устремлённых к дурной бесконечности, обращено к всепожирающему вампиру грядущего, грядущей мощи и грядущего счастья. В быстром, всеускоряющемся темпе цивилизации нет прошлого и нет настоящего, Нет выхода к вечности, есть лишь будущее. Цивилизация футуристична. Культура же пыталась созерцать вечность. Это ускорение — это исключительная устремлённость к будущему, созданной машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный. В цивилизации жизнь выбрасывается изнутри вовне, переходит на поверхность. Цивилизация эксцентрична. Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. Цели жизни представляются иллюзорными, средства признаются реальными. Техника, организация, производственный процесс — реальны. Духовная культура — нереальна. Культура есть лишь средство для техники жизни. Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается. Всё для жизни, для её нарастающей мощи, для её организации, для наслаждения жизнью. Но для чего сама жизнь? Имеет ли она цели и смысл? На этих путях умирает душа культуры, гаснет смысл её. «Машина получила магическую власть над человеком, она охутала его магическими токами». Но бессильно романтическое отрицание машины, простое отвержение цивилизации, как момент человеческой судьбы, как опыт, умудряющий дух. Невозможна простая реставрация культуры. Культура в эпоху цивилизации всегда романтична, всегда обращена к былым религиозно-органическим эпохам. Это закон». Классический стиль культуры невозможен среди цивилизации, и все лучшие люди культуры в XIX веке были романтиками. Но реальный путь преодоления культуры лишь один — путь религиозного преображения. 5. Цивилизация буржуазна по своей природе в глубочайшем духовном смысле слова. Буржуазность и есть цивилизованное царство мира сего — цивилизаторская воля к организованному могуществу и наслаждению жизнью. Дух цивилизации — мещанский дух. Он внедряется, прикрепляется к тленным и приходящим вещам. Он не любит вечности. Буржуазность и есть рабство у тлена, ненависть к вечному. Цивилизация Европы и Америки, самая совершенная цивилизация в мире, создала индустриально-капиталистическую систему. Эта индустриально-капиталистическая система не была только могущественным экономическим развитием. Она была и явлением духовным, явлением истребления духовности. Индустриальный капитализм цивилизации был истребителем духа вечности, истребителем святынь. Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой божественной цивилизацией. Ответственность за преступление богоубийства лежит на ней, а не на революционном социализме, который лишь усвоил себе дух буржуазной цивилизации и принял отрицательные её наследия. Правда, индустриально-капиталистическая цивилизация не совсем отвергла религию, она готова была признать прагматическую полезность и нужность религии. В культуре религия была символической, в цивилизации религия стала прагматической. И религия может оказаться полезной и действенной для организации жизни, для нарастания мощи жизни. Цивилизация вообще ведь прагматична. Не случайно прагматизм так популярен в классической стране цивилизации в Америке. Социализм отверг этот прагматизм религии. Он прагматически защищает атеизм как более полезный для развития жизненного могущества и жизненного наслаждения больших масс человечества. Но прагматически утилитарное отношение к религии в мире капиталистическом было уже настоящим источником безбожия и духовной опустошенности. Бог, полезный и действенно нужный для успехов цивилизации, для индустриально-капиталистического развития, не может быть истинным Богом. Его легко разоблачить. Социализм отрицательно прав. Бог религиозных откровений — Бог символической культуры давно уже ушёл из капиталистической цивилизации, и она ушла от него. Индустриально-капиталистическая цивилизация далеко ушла от всего онтологического, Она антиантологична, она механична, она создаёт лишь царство фикций. Механичность, техничность и машинность этой цивилизации противоположны органичности, космичности и духовности всякого бытия. Не хозяйство, не экономика механично эффективны. Хозяйство имеет подлинно бытийственные, божественные основы и есть у человека долг хозяйствования, императив экономического развития. Но отрыв хозяйства от духа, возведение экономики в верховный принцип жизни, придание всей жизни вместо органического характер технический превращает хозяйство и экономику в фиктивное механическое царство. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создает механически эффективное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. Труд перестает быть духовно осмысленным и духовно оправданным и восстает против всей системы. Капиталистическая цивилизация находит себе заслуженную кару в социализме. Но социализм также продолжает дело цивилизации. Он есть другой образ той же буржуазной цивилизации. Он пытается дальше развивать цивилизацию, не внеся в нее нового духа. Индустриализм цивилизации, порождающий фикции и призраки, неизбежно подрывает духовную дисциплину и духовную мотивизацию труда, и этим готовит себе крах. Цивилизация бессильна осуществить свою мечту о бесконечно возрастающем мировом могуществе. Вавилонская башня не будет достроена. В мировой войне мы видим уже падение европейской цивилизации, крушение индустриальной системы, изобличение фикций, которыми жил буржуазный мир. Такова трагическая диалектика исторической судьбы. Ее имеет культура, ее имеет и цивилизация. Ничего нельзя понять статически, всё должно быть понятно динамически. И лишь тогда обнаруживается, как и всё в исторической судьбе имеет тенденцию переходить в свою противоположность, как всё чревато внутренними противоречиями и несёт в себе семя гибели. Империализм — техническое сопровождение цивилизации. Империализм не есть культура, он есть оголённая воля к мировому могуществу, к мировой организации жизни. Он связан с индустриально-капиталистической системой, он техничен по своей природе. Таков буржуазный империализм XIX и XX веков, империализм английский и германский. Но его нужно отличать от священного империализма былых времен, от священной Римской империи, от священной Византийской империи, которые символичны и принадлежат к культуре, а не цивилизации. В империализме видна непреодолимая диалектика исторической судьбы. В империалистической воле к мировому могуществу разлагаются и распыляются исторические тела национальных государств, принадлежащих эпохе культуры. Британская империя есть конец Англии как национального государства. Но в пожирающей империалистической воле есть семя смерти. Империализм в безудержном своем развитии подрывает свои основы и готовить себе переход в социализм, который также одержим волей к мировому могуществу и мировой организации жизни, которая означает лишь дальнейшую ступень цивилизации, явление нового её образа. Но и империализм и социализм, столь родственные по духу, означают глубокий кризис культуры. В индустриально-капиталистическую эпоху саморазлагающегося империализма и возникающего социализма торжествует цивилизация, но культура склоняется к закату. Это не значит, что культура умирает. В более глубоком смысле культура вечна. Античная культура пала и, и как бы умерла, но она продолжает жить в нас как глубокое наслоение нашего существа. В эпоху цивилизации культура продолжает жить в качествах, а не количествах, она уходит в глубину. В цивилизации начинают обнаруживаться процессы варваризации, огрубления, утраты совершенных форм, выработанных культурой. Эта варваризация может принимать разные формы. После эллинской культуры, после римской мировой цивилизации началась эпоха варварского раннего средневековья. Это было варварство, связанное с природными стихиями. Варварство от прилива новых человеческих масс с свежей кровью, принесших с собой запах северных лесов. Не таково варварство, которое может возникнуть на вершине европейской и мировой цивилизации. Это будет варварство от самой цивилизации. Варварство с запахом машин, а не лесов. Варварство, заложенное в самой технике цивилизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации иссякает духовная энергия, угошается дух, источник культуры. Тогда начинается господство над человеческими душами неприродных сил, сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства машинности и механичности, подменяющие подлинное бытие. Цивилизация родилась из воли человека к реальной жизни, к реальному могуществу, к реальному счастью Противоположность символическому и созерцательному характеру культуры. Таков один из путей, ведущих от культуры к жизни, к преображению жизни, пусть технического преображения жизни. Человек должен был пойти этим путём и раскрыть до конца все технические силы. Но на пути этом не достигнется подлинное бытие. На пути этом погибает образ человека. 6. Внутри культуры может возгореться и иная воля к жизни, к преображению жизни. Цивилизация не есть единственный путь перехода от культуры с её трагической противоположностью жизни к преображению самой жизни. Есть ещё путь религиозного преображения жизни, путь достижения подлинного бытия. В исторической судьбе человека можно установить четыре эпохи, четыре состояния — варварство, культура, цивилизация, и религиозное преображение. Эти четыре состояния нельзя брать исключительно во временной последовательности. Они могут сосуществовать, это разные направления человеческого духа. Но одно из этих состояний в ту или иную эпоху преобладает. В эллинистическую эпоху, в эпоху господства римской мировой цивилизации должна была родиться из глубины воля к религиозному преображению. И тогда в мир явилось христианство, Оно явилось в мир прежде всего как преображение жизни. Оно окружено было чудом и совершало чудеса. Воля к чуду всегда связана с волей к реальному преображению жизни. Но в исторической судьбе своей христианство прошло через варварство, через культуру и через цивилизацию. Не во все периоды своей исторической судьбы христианство было религиозным преображением. В культуре христианство было по преимуществу символично. Оно давало лишь подобие, знаки и образы преображения жизни. В цивилизации оно стало по преимуществу прагматичным, превратилось в средство для возрастания процессов жизни, в технику духовной дисциплины. Но воля к чуду ослабела и начала совсем угасать на вершине цивилизации. Христианские эпохи цивилизации продолжают ещё исповедовать тепло-прохладную веру в былые чудеса, но чудес более не ждут. не имеют верующие воли к чуду преображения жизни. Но эта верующая воля в чудо преображения жизни, не механика технического преображения, а органически духовного, должна явиться и определить иной путь от угасающей культуры к самой жизни, не тот, который испробован цивилизацией. Религия не может быть частью жизни, загнанной в далекий угол. Она должна достигать того онтологически реального преображения жизни, которое лишь символически достигает культура и лишь технически достигает цивилизация. Но нам предстоит еще, быть может, пройти через период воздушной цивилизации. Россия была страной загадочной, непонятной еще в судьбе своей, странной, в которой таилась страстная мечта о религиозном преображении жизни. Воля к культуре всегда у нас захлёстывалась волей к жизни, и эта воля имела две направленности, которые нередко смешивались. Направленность к социальному преображению жизни в цивилизации и направленность к религиозному преображению жизни, к явлению чуда в судьбе человеческого общества, в судьбе народа. Мы начали переживать кризис культуры, не изведав до конца самой культуры. У русских всегда было недовольство культурой, нежелание создавать серединную культуру, удерживаться на серединной культуре. Пушкин и Александровская эпоха – вот где вершина русской культуры. Уже великая русская литература и русская мысль XIX века не были культурой. Они устремлены к жизни, к религиозному преображению. Таков В. Соловьёв, К. Леонтьев, Н. Фёдоров. Таковы новейшие религиозно-философские течения. Предания культуры у нас всегда были слишком слабы. Цивилизацию мы создаём безобразную. Варварская стихия всегда была слишком сильна. Воля же наша к религиозному преображению была поражена какой-то болезненной мечтательностью. Но русскому сознанию дано понять кризис культуры и трагедию исторической судьбы более остро и углублённо, чем более благополучным людям Запада. В душе русского народа, быть может, сохранилась большая способность обнаруживать волю к чуду религиозного преображения жизни. Мы нуждаемся в культуре, как и все народы мира, и нам придется пройти путь цивилизации. Но мы никогда не будем так скованы символикой культуры и прагматизмом цивилизации, как народы Запада. Воля русского народа нуждается в очищении и укреплении, и народ наш должен пройти через великое покаяние. Только тогда воля его к преображению жизни даст ему право определить свое призвание в мире.